591. Создать надо новую жизнь, а создать ее можно лишь мыслью, мысль будет работать правильно только тогда, когда навооружена знанием. Чем меньше в знании относительности, тем оно выше. Обычную мы в плену относительности. Знание вечных основ насыщает каждое слово спасителя. Неглубока перед ним мудрость земная. Наука, лишенная знания, основ ложная. Не отрицать ее следует, но расширить, как бы покрыть куполом понимания. Все, что люди знают, касается окружающего их мира. Знание человеческое однополюсно. Только биполярное знание пары противоположностей, но ни одного какого-либо из полюсов дает в руки синтез. Это означает видеть вещи или явление в целом, и не только начало любого действия, но и его конец, не только причину, но и следствие не только слезы, но и радость, идущую за ними, не только жизнь, но и смерть, не только плотное существование, но и тонкое. Такое знание будет знанием синтетическим, обобщающим в нераздробленном понимании оба полюса вещей едины. И когда знающий это видит один полюс явления в жизни своей, он радуется ему, каким бы тяжким оно ни было, так как знает, что неизбежен противоположный полюс.